в университетской аудитории и в играх с деревенскими мальчишками, в толках с их отцами и на московских базарах. Немецкий же язык он наследовал от отца до да из книг. В селе Верхлеве, где отец его был управляющим, Штольц вырос и воспитывался. С восьми лет он сидел с отцом за географической картой,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 Мать всегда с беспокойством смотрела, как Андрюша исчезал из дома на полсутки, и если б только неположительное запрещение отца мешать ему, она бы держала его возле себя. Она его обмоет, переменит платье, белье...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 Мать поплачет, поплачет, потом сядет за фортепьяно и забудется за герцем. Слезы каплют одна за другой на клавиши. Но вот приходит Андрюша или его приведут. Он начнет рассказывать так бойко, так живо, что рассмешит и ее. Притом он такой понятливый. Скоро он стал читать Челемака, как она сама, и играть с ней в четыре руки.